«Воскресенье, 5 декабря 1993 года. Мы остановились выпить кофе. Жизнь многому тебя научила», — сказала я, пытаясь поддержать разговор. «Прежде всего тому, что мы способны к постижению и обладаем даром изменения», — ответил он. «Даже если это и кажется невозможным». На том наша беседа и кончилась. До этого в течение почти двух часов пути, пока не остановились у придорожного бара, мы почти не разговаривали. Поначалу я пыталась вспоминать наше с ним детство, но он не проявил к этому интереса и явно отвечал только из вежливости. Он даже не очень-то и слушал меня и спрашивал о том, о чём я уже рассказала. Что-то с самого начала пошло не так. Может быть, время или расстояние непоправимо отдалили его от моего мира. «Он говорит о волшебных мгновениях», — подумала я. «А в чем разница между теми дорогами, которыми шли Кармен, Святой Иаков или Мария?» «Да, он живет теперь в другом мире. Ссоре превратилась в воспоминания, размытое временем, застрявшие в прошлом. Его друзья детства так в детстве остались, а старики, если еще живы, Заняты тем же, чем и 29 лет назад. Я уже раскаивалась, что согласилась поехать с ним. Когда же в этом баре он вновь оборвал разговор, я решила не возобновлять его. Те два часа, что оставалось ехать до Бильбао, были для меня сущей пыткой. Он смотрел на дорогу, я глядела в окно, и никто из нас даже не пытался скрыть дурное настроение. В автомобиле, взятом на прокат, не было радио. И нечем было заглушить гнетущее молчание. «Давай спросим, где здесь автобусная станция?» Сказала я, когда мы съехали со скоростной магистрали. Отсюда в Сарагосу регулярно ходят экспрессы. Было время сиесты, и на улицах людей встречалось мало. Мы проехали мимо какого-то мужчины, мимо юной парочки, но он не притормозил, не спросил. «Ты что, знаешь, где это?» — не выдержала я. «Что это?» Он по-прежнему не слушал и не слышал меня. И внезапно я поняла, что означает это молчание. О чем ему говорить с женщиной, так и не отважившейся выйти в мир? Что за удовольствие шагать рядом с человеком обуйным страхом перед неизведанным и неведомым? с человеком, всему на свете предпочитающим хорошую службу и удачное замужество. А я, у горе мне, пыталась говорить с ним о прежних друзьях, о покрывшихся пылью воспоминаниях, о захолостном городишке. О чем еще я могла бы говорить? «Вот здесь ты меня и высадишь», — сказала я, когда мы, судя по всему, добрались до центра. Я изо всех сил старалась... чтобы голос мой звучал непринужденно, но на самом деле чувствовала себя глупой, инфантильной, докучной. Да Он не остановил машину. «Мне надо найти автобусную станцию и вернуться в Сарагосу», — упорствовала я. «Я никогда не бывал здесь. я не знаю, где находится мой отель. Не знаю, где будет лекция. И где автобусная станция, тоже не знаю. Найду. Не беспокойся». Он сбросил скорость, но не притормозил. «Мне бы хотелось...» Дважды он начинал, но так и не сумел закончить фразу. «Я могла лишь догадываться о том, чего бы ему хотелось. Поблагодарить, что я составил ему компанию, передать привет общим знакомым и таким вот способом отделаться от неприятных ощущений. Мне бы хотелось, чтобы ты сегодня вечером пошла со мной на лекцию», наконец выговорил он. Я растерялась. «Быть может, он всего лишь пытается выиграть время, чтобы нарушить принужденное молчание, царившее в машине во все время пути. Мне бы очень хотелось, чтобы ты пошла со мной», — повторил он. «Да, конечно, я провинциальная девчонка». Конечно, в моей жизни не случалось ничего такого захватывающе интересного, о чём стоило бы рассказать. Конечно, я лишена блеска и шарма, свойственных столичным женщинам. Но жизнь в провинции, хоть и не придаёт женщине элегантность или опыта, учит её, как надо вслушиваться в голос сердца, как внимать ему и повиноваться. И, к моему удивлению, Голос сердца шепнул мне, что мой спутник искренен. Я перевела дух. Разумеется, ни на какую лекцию я не пойду. Но отрадно уже и то, что мой друг вроде бы возвращается ко мне, зовет меня в свои приключения, делит со мной и страхи, и радость побед. — Спасибо за приглашение, — ответила я. Но у меня нет денег на гостиницу, и потом я должна быть на занятиях. Деньги у меня есть. Переночуешь у меня? Попросим номер с двумя кроватями. Я заметила, что он весь в испарении, несмотря на холодный день. Сердце мое стало подавать сигналы тревоги, а распознать причины ее мне было не под силу. Радость, несколько минут назад захлестнувшая меня, сменилась полной растерянностью. Он вдруг резко остановил машину, И поглядел мне прямо в глаза. А когда тебе глядят в глаза, Нельзя солгать, Нельзя ничего утаить. И любая женщина, Если чувства в ней Не в конец смертвели, По глазам мужчины поймет, Что он охвачен страстью. Поймет, Какой бы нелепостью не казалось это, Каким бы ни своевременным И неуместным не было проявление ее, В тот же миг припомнились мне слова, произнесенные рыжеволосой девушкой. Это было невозможно, но это было так. Никогда, никогда в жизни не подумала бы я, что он спустя столько лет еще помнит. Мы были детьми, мы вместе росли, мы, взявшись за руки, постигали мир. Я любила его. если, конечно, ребёнку дано понять, что такое любовь. Но всё это было так давно. Осталось в какой-то другой, прежней жизни, когда сердце в невинности своей открывалось всему самому лучшему, что есть на свете. А теперь мы повзрослели и научились отвечать за свои поступки. А то, что было в детстве, в детстве и осталось. Я снова взглянула ему в глаза — Я не хотела или не могла поверить. Мне осталось прочесть только одну лекцию, а потом начнутся праздники в честь пречистой девы, непорочно зачавшей. Мне надо съездить в горы, — продолжал он. Мне надо кое-что показать тебе. Этот блестящий человек, говоривший о волшебных мгновениях, стоял передо мной и все делал не так, как надо. Было неуместно напорист, и вместе с тем недостаточно уверен в себе, и слишком торопил события, и делал какие-то путанные предложения. Мне было тяжко видеть его таким. Я открыла дверцу, вышла, оперлась о капот. Долго смотрела на почти пустынный проспект. Закурила, попыталась не думать. Я могла бы притвориться, сделать вид, что ничего не понимаю, попытаться убедить самая себя, Будто речь идет о вещах невинных. Будто и вправду друг детства предложил такое своей подружке. Может быть, он слишком много странствовал по свету и стал воспринимать действительность иначе? Может быть, я все преувеличиваю. Он выскочил из машины, присел со мной рядом. «Мне бы хотелось, чтобы вечером ты пошла со мной на лекцию», повторил он. «А не сможешь? Ничего страшного». Я не обижусь. готова Мир совершил полный оборот и вернулся в исходную точку. Я все восприняла неправильно. Вот он уже и не настаивает. Вот он уже готов отпустить меня. Объятые страстью мужчины так себя не ведут. Я чувствовала себя очень глупо и одновременно ощутила облегчение. Да, я могла бы остаться хоть на день Мы поужинали бы вместе, и, быть может, даже выпили бы и охмелели немного, чего с нами никогда не случалось в детстве. Представлялся прекрасный случай забыть все те глупости, о которых я думала за несколько минут до этого. Выпадала отличная возможность разбить ту ледяную корку, которая сковывала нас с самого Мадрида. Один день погоды не делает. По крайней мере, будет что рассказать подругам. «Номер с двумя кроватями», — сказала я, словно бы в шутку. «И за ужин платишь ты, потому что я бедная, хоть и не слишком юная студентка. Денег у меня нет». Мы занесли чемоданы в номер, спустились и двинулись туда, где должна была состояться лекция. До начала ее еще оставалось время, и мы зашли в кафе. «Я хочу тебе кое-что отдать». И с этими словами он протянул мне маленький красный мешочек. Я сейчас же открыла его. Внутри оказалась старая заржавленная ладонка. С одной стороны изображение Пресвятой Девы, с другой — сердце Иисусова. «Твоя», — сказал он, заметив мое удивление. И сердце мое вновь охватило тревога. Однажды дело было осенью, Погода стояла такая же, как сейчас, и нам с тобой было, наверное, лет по десять. Мы сидели на берегу, там, где растет большой дуб. Я хотел сказать тебе слова, которые, готовясь к этому разговору, твердил про себя много недель кряду, Но только начал, ты перебила меня, воскликнув, что потеряла свою ладанку, и попросила пойти поискать ее. Я вспомнила. «Боже мой!» Я вспомнила, и мне удалось найти ее. Но когда я вернулся на берег, у меня уже не хватило духа произнести то, к чему я готовился так долго, — продолжал он. И я поклялся, что отдам тебе ладанку, лишь когда смогу договорить фразу, начатую в тот день почти 20 лет назад. Долго. Очень долго я пытался выбросить ее из головы, но не тут-то было. Но больше я жить с нею не в силах. Он отставил чашку, закурил и устремил неподвижный взгляд в потолок. Потом повернулся ко мне и сказал. Фраза очень простая. Я люблю тебя. Порой у нас охватывает печаль. Исправиться с ней мы не можем. Мы сознаем, что волшебное мгновение этого дня минуло, а мы не воспользовались им. И тогда жизнь прячет от нас свою магию, свое искусство. Надо прислушаться к голосу ребенка, которым ты был когда-то, и который еще существует где-то внутри тебя. Ему дано постижение этих волшебных мгновений. Да, мы можем унять его плач Но заглушить его голос — нет. Этот ребёнок продолжает присутствовать. Блаженны несмыслёныши, ибо их есть Царствие Небесное. И если мы не сумеем родиться заново, если не сможем взглянуть на жизнь, как глядели когда-то, с детской невинностью и воодушевлением, то и смысла в нашем существовании не будет. Есть много способов совершить самоубийство. Те, кто пытаются убить плоть, нарушают закон, дарованный Богом. Но и те, которые покушаются на убийство души, также приступают его закон. Хотя глазам человеческим их преступление не столь заметно. Прислушаемся к тому, что говорит нам ребенок, которого храним мы в своей груди. Не будем стыдиться, Не станем стесняться его, Не допустим, чтобы он испугался, Ибо он один, И голос его почти никогда не слышен. Позволим ему, Пусть хоть ненадолго, Взять бразды нашего бытия. Этому ребенку ведомо, Что один день отлично от другого. Сделаем так, чтобы он вновь почувствовал себя любимым. Порадуем его, даже если для этого придется поступать вопреки тому, что вошло в привычку, даже если на посторонний взгляд это будет выглядеть по-дурацки. Вспомним, что мудрость человеческая есть безумие перед Господом, если мы прислушаемся к ребенку, живущему у нас в душе, глаза наши. Вновь заблестят. Если мы не утеряем связи с этим ребенком, Не порвется и наша связь с жизнью. Краски вокруг меня стали ярче. Голос звучал громче, И громче звенело о стол донышко бокала. Прямо после лекции целая компания, Человек 10 отправилась ужинать. Все говорили одновременно, а я улыбалась. Улыбалась потому, что этот вечер был совсем особенный. Впервые за многие годы все шло и получалось само собой, непреднамеренно и безотчетно. Какое счастье! Когда я решила ехать в Мадрид, все мои чувства, все поступки были под контролем. И вот все изменилось. И вот я здесь, в Бильбао, где никогда не бывала прежде, хотя она находится в трёх часах езды от моего родного городка. Я знаю только одного человека из тех, кто сидит со мной за столом, но все обращаются ко мне так, словно знакомые сто лет. Я сама себе удивляюсь, потому что способна разговаривать, пить и веселиться не хуже, чем они. Я оказалась здесь потому, что жизнь... Внезапно вручила меня жизнь. Я не чувствую ни страха, ни вины, ни стыда. Едва лишь оказавшись рядом с ним и услышав его голос, я убедилась в его правоте. Есть мгновение, когда просто необходимо идти на риск, совершать безумные поступки. «Сколько дней я провела впустую!» Карпя над книгами и тетрадками, совершая сверхчеловеческие усилия для того, чтобы купить свое собственное рабство, — подумала я. Зачем я лезла вон из кожи, добиваясь этой работы? Что она прибавит мне как человеку, как женщине? Ничего. И неужели я родилась лишь за тем, чтобы провести остаток жизни за канцелярским столом, помогая судьям вести процессы? Должно быть, подобные мысли появляются, когда слишком много выпьешь. Ведь не сегодня придумано. Кто не работает, тот не ест. Это сон. И сейчас он кончится. Но почему же он все длится? И впервые я подумала о том, что стоило бы уехать с ним в горы. В конце концов, начинаются каникулы. Впереди целая неделя. Ты кто ему? спросила меня красивая женщина за нашим столом. «Мы дружили с ним в детстве», отвечала я. «Он и в детстве умел это?» «Что это?» Застольная беседа становилась все менее оживленной. «Сама знаешь», сказала она. «Творить чудеса». «Он уже тогда умел хорошо говорить», ответила я, не вполне отдавая себе отчет в том, что я сказала. Все за столом рассмеялись, и он вместе со всеми. а я так и не поняла, что же их так развеселило. Но от выпитого вина я почувствовала себя свободней и не нуждалась в том, чтобы контролировать происходящее. Я осмотрелась по сторонам, отпустила реплику по какому-то поводу, о чем через минуту забыла, и снова стала думать о каникулах. Мне было хорошо сидеть здесь, мне было интересно. Мои новые знакомые в с обсуждением серьезных проблем перешучивались и острили. И мне казалось, будто все, что творится в мире, прямо касается меня. По крайней мере, хоть на один вечер жизнь представала передо мной не на экране телевизора, ни на газетных страницах. Да, мне будет что рассказать, когда вернусь в Сарагоз. А если я приму его приглашение, воспоминаний и впечатлений хватит на целый год. Он был совершенно прав. что не обращала внимания на мои рассказы о ссоре, подумала я, и мне стало саму себе жалко. Уж сколько лет в ларчике моей памяти лежали одни и те же истории. «Выпей еще!» Седоголовый мужчина наполнил мой стакан. И я выпила, подумав о том, как в сущности мало смогу рассказать своим детям и внукам. «Я рассчитываю на тебя», сказал он, понизив голос так, чтобы слышала его я одна. Поедем во Францию. Вино развязало мне язык. Только в том случае, если мы выясним одну вещь. Что именно? То, о чем ты говорил перед лекцией. в Кафе. О ладанке? Нет, ответила я, глядя ему прямо в глаза, изо всех сил стараясь выглядеть трезвой. То, что ты мне сказал тогда. Хорошо. Мы потом поговорим об этом. Сказал он, пытаясь сменить тему. Объяснение в любви. Мы не успели тогда поговорить, но теперь я могла бы убедить его, что дело было именно так и никак иначе. Если хочешь, чтобы я с тобой поехала, ты должен меня выслушать. Но не здесь же. Здесь мы веселимся. «Слишком рано уехал ты из Сори, не сдавалась я. «Я — единственная ниточка, которая связывает тебя с отчизной. Именно она дает тебе силы идти вперед». И все на этом. И никакой любви в помине нет. Он слушал меня молча, не перебивая. Но тут кто-то окликнул его, и наш разговор оборвался. Что ж, по крайней мере, я все прояснила, сказала я самой себе. Такая любовь бывает лишь в сказках. Потому что в реальной жизни любовь несбывшуюся мы любовью не считаем. Любви удается выжить, только когда существует надежда, пусть далекая, что нам удастся покорить того, кого любим. Все прочее фантазии. И словно прочитав мои мысли, он крикнул мне через стол. «Выпьем за любовь!» Он тоже немного охмелел. Я решила воспользоваться этой возможностью. «За мудрецов, способных понять, что любовь порой — это детские глупости». «Мудрец потому лишь и мудр, что любит, а дурак потому и дурак, что считает, будто способен постичь любовь», — ответил он. Сидевшие за столом услышали его, и в следующую минуту завязался оживленный спор о любви. У каждого была своя точка зрения, каждый защищал свою правоту зубами и ногтями, и потребовалось несколько бутылок вина, чтобы страсти улеглись. Тут кто-то спохватился, что уже поздно, и хозяин собирается закрывать ресторан. «Пять свободных дней!» — крикнул кто-то с другого конца стола. «Если хозяин хочет закрыть ресторан, это потому, что вы ведете серьезные разговоры!» Все рассмеялись. Все? Кроме него. «А где по двойму следует говорить о серьезном?» — спросил он, укрикнувшего. «В церкви!» — ответил тот. И на этот раз весь ресторан грохнул со смеху. Он поднялся. Я подумала, что он затеет драку. Ведь мы все вернулись лет на десять назад, во времена нашей юности, когда драка вместе с поцелуями, с нескромными ласками, с оглушительной музыкой и неистовой скоростью входила в обязательный ассортимент вечеринки. Но нет. Он всего лишь взял меня за руку и направился к дверям. «Нам пора», — сказал он. «Поздно уже. Дождь в Бильбао. И во всем мире дождь. Тот, кто любит, должен владеть искусством терять и находить». Он научился соблюдать равновесие между тем и другим. Он весел и по дороге в отель напевает. У меня еще немного шумит в голове. Еще не выцвели, не потускнели краски мира. Но я постепенно обретаю равновесие. Я должна, как говорится, контролировать ситуацию, потому что хочу поехать с ним. И мне не трудно контролировать ситуацию, ведь я уже не влюблена до беспамятства. Тому, кто способен укротить своё сердце, покорится весь мир. Мне хотелось бы не обуздывать своё сердце, — думаю я. Если бы я смогла отдать ему моё сердце, пусть хоть на один уикенд у дождевых капель, падающих на мои щёки, был бы сейчас другой вкус. Если бы любить было просто, он обнял бы меня, и в такт мелодии, которую напевает, Рассказал бы другую историю, и она была бы нашей с ним историей. Если бы там, вдалеке, за праздниками, не маячило возвращение в Сарагосу, я бы хотела, чтобы хмель не выветрился никогда. Чтобы мне хватило свободы целовать его, ласкать его, шептать и слушать слова, принадлежащие только влюбленным. Но нет, не могу, не хочу». А он еще не знает, что на его предложение я скажу «да». Зачем мне нужен этот риск? Потому что в эту минуту хмель одурманил меня. Потому что я устала одни неотличимо похожих один на другой. Но эта усталость пройдет. И мне сейчас же захочется вернуться в Сарагосу, в город, в котором живу по собственной воле, по своему выбору. Меня ждут занятия. Меня ждет конкурс. Меня ждет муж, которого еще предстоит встретить, а это будет непросто. Меня ждет жизнь упорядоченная тихая, с детьми и внуками, с гарантированной пенсией, с ежегодными отпусками. Мне неведомо, какие страхи томят его, но зато отлично известны мои собственные. И вполне хватает тех, что уже есть. Новых не надо». Я бы не смогла, никогда бы не смогла влюбиться в кого-то, как влюбился он. Слишком хорошо я его знаю, мы ведь долго прожили рядом. Я знаю все его слабости и страхи. Я не смогу восхищаться им, как другие. И еще я знаю, что любовь сродни плотине. Если оставить хоть крохотную дырочку, куда может проникнуть тоненькая струйка воды... то вскоре под ее напором рухнут стены. И придет мгновение, когда уже никому не под силу будет сдержать поток. Если же рухнут стены, любовь завладеет всем и надо всем возобладает. Ей безразлично, что возможно, а что нет. Ей нет дела до того, в силах ли мы удержать любимого рядом. Любовь неуправляема. Нет, я не могу оставить брешь в стене. «Даже самую маленькую!» «Минутку!» Он сейчас же замолчал. По влажной мостовой зазвучали чьи-то поспешные шаги. «Пойдем», — сказал он, беря меня за руку. «Постойте! Одну минутку!» — кричал прохожий. «Мне надо поговорить с вами!» Но он только прибавил шагу. «Это не к нам», — сказал он. «Пойдем в отель». Тем не менее, относился ты именно к нам. Больше на улице никого не было. Сердце мое дрогнуло. Я мигом протрезвела. Я вспомнила, что Бильбао — столица страны Басков, и здесь то и дело происходит террористические акты. Шаги приближались. «Идем», — сказал он и пошел еще быстрее. Но было уже поздно. Между нами, как из-под земли, выросла фигура мужчины, вымокшего с головы до ног. «Постойте!» — повторил этот человек. «Одну минутку! Ради Бога!» В страхе я хотела кинуться прочь. Возмолилась, чтобы каким-то чудом рядом с нами взвизгнули тормоза патрульной машины. Бессознательно я вцепилась в него, но он отвел мои руки. «Умоляю вас!» — проговорил незнакомец. «Я узнал, что вы здесь. Помогите мне! Ради Бога!» речь идет о моем сыне он заплакал и упал на колени повторяя умоляю вас умоляю мой друг глубоко вздохнул опустил голову закрыл глаза в наступившей тишине слышно было как стучат дождевые капли дорыдает да человек стоявший посреди мостовой на коленях иди в отель пилар произнес наконец мой друг Ложись спать. Я вернусь только под утро.